Глава двадцать шестая. «Девушка с таким именем должна быть звездой. Как звучит? Виола Креспелли. Вы знаете, почему опера родилась в Италии? Потому что наш язык музыкален, он основан на терциях, наши фразы легко ложатся на музыку, их можно петь». «Директория, вам надо руководить музыкальной школой, а не обычным образовательным учреждением», рассмеялся Брандолини. «Но давайте вернемся от Оперы к моему вопросу. Вы встречали ранее Синьерина Креспелли? «Да, в художественной школе Анны Кьяры. Вы же знаете, я приглашен в приемную комиссию по отбору студентов. Почему же вы не сказали раньше? Она приходила с девочками, но они слишком юны для обучения в этой школе». Дело не в девочках, а в самой Виоле. Она подала заявление о приеме и прошла строгий и трудоемкий процесс подачи заявлений, включающий, конечно же, подготовку внушительного портфолио и обширные собеседования. Директор на глазах раздувался от важности. Когда это было? Хм, полгода назад, я бы сказал. Где-то так. Настолько давно, что, увидев няню на званом ужине, я ее не узнал. «Просто не вспомнил. Мы получаем больше тысячи заявлений, так что я не помню всех лиц, особенно вне контекста. Вы замечали, что мы часто не узнаем человека за пределами привычного места, где обычно с ним видимся? Мясника не узнаем в посетителе бара, врача без униформы в прохожем. Знаете, лучше спросить у Марии Кьяры. Все это должно быть где-то в архивах, в ее документах и все прочее». «Любопытно». Значит, Виола была в деревне до того, как альба не переехали сюда. Вы с ней общались? Конечно, мы с Марией Яры проводили с ней собеседование. И ее приняли? Боюсь, что нет, она не подошла. Брандали не задумался. Художественная школа маленькой деревни была настолько известна, что сюда приезжали молодые люди из многих регионов. Одних принимает, другие получают отказы, и это совершенно нормально. И можно понять девушку, получившую музыкальное образование, а затем решившую учиться живописи. Но оказаться в той же деревне в роли няни спустя полгода — странное совпадение. Сестры вздрогнули, когда дверь резко распахнулась. В проеме стояла мать. «Добрый вечер, мама», — вежливо сказала Джизела. Кларичи промолчала. «Скажи мне правду, дорогая, тебе нравится этот дом?» «Как ты думаешь, мы можем остаться здесь или нужно вернуться в Милан?» Джизелла напряглась. Она ненавидела подобные вопросы. Все равно решать будут родители, а не дети. «Так зачем спрашивать?» Девочка пожала плечами, надеясь, что это сойдет за ответ. «Мне нравится», — сказала Кларичи. «Но я скучаю по друзьям». «Конечно», — ласково пропела Адальжиза и исчезла за дверью. А Джизелла разозлилась. «Почему мама не может быть одинаковой?» Тогда с ней можно было бы разговаривать. Но она меняется так быстро, что это невозможно. Даже когда она такая милая, как сейчас, через пять минут она может взорваться от ярости. У Джезела не хватало ее слабых детских сил, чтобы выносить такую жизнь. «Клари...» — она замолчала, но потом все же решилась. «Хочешь отправиться в путешествие?» Клари вскочила и захлопала в ладоши. «Да, прямо сейчас. Куда мы пойдем?» Мы уже достаточно взрослые, чтобы немного побыть одним, хоть ненадолго. А куда мы поедем? В Милан? У нас нет денег на билеты. Я могу разбить свою копилку. Боюсь, все равно не хватит. А в Африку? Джизела хихикнула. Ты такая глупенькая. Давай просто уйдем из этого дома, а куда — придумаем позднее. А как же папа? Он и без нас справится. Давай собираться. Запрыгала по комнате младшая сестренка. Доставая из шкафа небольшую дорожную сумку, Джизела чувствовала себя гораздо старше своих десяти лет и уж точно ужасно значительной. Дети не уходят из дома без родителей, но в этом доме за десять дней умерли два человека, и она не собиралась становиться следующей. Сообщение от Брандалини снова застало Николету в саду. Пришел отчет из лаборатории. Читая сообщение, Николета упрямо думала, что Симона не мог убить Виолу, Они жили в одном доме, и мало ли откуда его ДНК могла оказаться под ногтями девушки. Так она и сказала, набрав номер карабинера. «Правда? Это нисколько тебя не настораживает? Ты так уверена в его невиновности?» «Да». Теперь дело было не только в поиске убийцы, но и в том, что невиновный человек рисковал быть арестованным, потому что она не могла понять, что произошло. «Черт возьми, Бани! Если бы я только знала, куда смотреть, но я...» Я в таком же неведении, как и мы все в ночь убийства. Вы теперь охотитесь за Симоне? А у нас есть варианты? Послушай, если Симоне не виновен, арест ничем ему не грозит. Частицы ДНК Симоне под ногтями виолы, улика, не будем притворяться, что это не так. Но это косвенные улики. И если не найдется ничего более существенного, с такими уликами дело не уходит в суд. Николета повесил трубку. Копаться в саду больше не хотелось. Она села за компьютер, медленно просматривала страничку Виолы в соцсети, даже не представляя, что ищет. И вдруг... Она какое-то время молча пялилась в экран, потом набрала номер сестры Виолы. «Простите, что еще раз беспокою. Всего один вопрос. Скажите, ваш отец учился на медицинском факультете Университета Болоньи?» Услышав ответ, Николета вскочила, накинула пальто и, даже не выключив компьютер, понеслась по крутой улочке в деревню. Пенелопа не успела сказать ни слова, так и стояла, открыв рот и глядя на дверь. Николета никак не могла отдышаться, появившись на пороге врачебного кабинета. Помощница доктора испуганно вскрикнула. «Что? Маэстро?» Николета замотала головой и трижды плюнула и донула через плечо. «Все в порядке. Мне просто нужно срочно поговорить с доктором». «У него пациент». Николета плюхнулась на стул и погрузилась в свои мысли, да так глубоко, что взвизгнула от прикосновения к плечу. «Вы за сотни километров отсюда, да, Николета? Готова поспорить, вы даже не видели, как уходил пациент. Можете поговорить с доктором?» «Спасибо». Николета вошла в кабинет доктора Вернели, вновь поражаясь, какое уютное гнездо он здесь свил. Неудивительно, что пациенты чувствуют себя здесь комфортно. Фотографии, цветы. Кабинет был совсем не стерильным, а уютным, домашним. «Николета, вы прекрасно выглядите, просто цветете. Какой румянец!» «После такой пробежки немудрено», — Николета кивнула. «Это удивительно, потому что из-за убийства Виолы я почти не сплю». «Никаких зацепок?» «Никаких. Я была так уверена в виновности Адальджизы, но это оказалось совершенно неверно. Похоже, я...» «Начинаю сомневаться в своих детективных способностях». Доктор Вернелли откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. «Вы уверены насчет Адальджизы? Как я вам уже говорил, у меня были некоторые сомнения. У нее есть алиби, нерушимое». «Понятно. Ну что ж, бывают и неудачи. Уверен, когда появится следующее дело, вы будете в отличной форме». Николета обвела взглядом стену за спиной доктора, картины и дипломы в рамках. «Расскажите мне поподробнее об университете в Болонье. Вам там понравилось?» Доктор Вернели ответил не сразу. Впервые ей показалось, что он обдумывает, что сказать. «Это было давно», — наконец ответил врач. «Вы поддерживаете связь со многими из своих друзей тех времен?» «Это было слишком давно». «Надеюсь, вы не сочтете это непростительным любопытством с моей стороны, но мне интересно. Я совершенно растерялась из-за этого дела». И вы пока единственный человек, хоть как-то связанный с Криспелли. Она сунула руку в карман пальто и скрестила пальцы. Часто оказывается, что преступление, которое происходит здесь и сейчас, имеет свои корни в чем-то, что произошло давным-давно. Не понимаю. Ваш университет. У медицинского факультета интересная эмблема, поэтому она меня и привлекла на фотографии в прошлый раз. Никогда не обращал внимания. Понимаю, мы же идем в университет за знаниями, а не за картинками. Николето, я не понимаю, моя репутация. Я никоим образом ее не оспариваю. Я о другом. Запоминающаяся фамилия Криспелли, правда? Вы дружили в университете с Бьяджи Криспелли? Это было тридцать лет назад. Неужели я помню? К чему вы спрашиваете? Простите, ничем не могу помочь, и мне нужно принимать пациентов. После меня в приемной никого не было. Знаете, я тоже училась в университете, студенческие годы были такими веселыми. Как мы только не развлекались. У вас было так же? Мы были слишком молоды, почти дети. А каким был Бьяджи Криспелли? Вернели взорвался. Да никаким, напыщенный придурок! Я и забыл о нем, если бы вы не напомнили. Я забыла спросить в прошлый раз. Вы же вспоминали учебу с Виолой в тот вечер? Вернели моргнул. «Не знаю. Возможно, и говорил. Ну и что? Я не запоминаю всякую ерунду». «Смешная фамилия, да? Вы, наверное, удивились, встретив так неожиданно дочь своего старого друга». «Я ничего не говорил о знакомстве с кем-то. Он неубедительно рассмеялся. «Очень интересно наблюдать за вами, Николетта. Я и не представлял, насколько развито воображение. В данном случае чистая фантазия». Опять же, я не хочу показаться грубым, вы же знаете, что вы всегда были одной из моих любимец. Но у меня есть кое-какие дела на сегодня, кое-какие дела. И на вашем месте я бы проверил голову, возраст, знаете ли. Я отказываюсь слушать эти глупости, не занимайте мое время. Выйдя от врача, Николета увидела под высоким платаном Брандалини за спиной Маришалла Пауло. Оба старательно делали вид, что стоят здесь случайно. Она хихикнула. Что за шпионские игры? И не смогла сдержать улыбку, направляясь к ним. И что это значит? Я рад, что с тобой все в порядке. Пенелопа позвонила и сказала, что ты побежала к доктору, не под собой ног. Пенелопа? Но откуда? Ты даже не свернула страницы на экране компьютера. Но зачем она тебе позвонила? Она сказала, что на тебе было написано большими буквами «Я нашла убийцу». «Ты серьезно думаешь, что доктор Вернелли?» «А что вообще происходит?» — спросил Паула, переводя взгляд с одного на другую. «Честно говоря, я думаю...» «Ну, я знаю, это шок, и он практически как родной для большинства жителей деревни, но я почти уверена...» «Что он убийца? Доктор Вернелли?» «Николета, это уже слишком...» «Знаю, это звучит безумно, но смотри, должна быть какая-то связь. «Совершенно нелогично, что незнакомка появилась в городе и была зверски убита без всякого мотива. Либо в этой семье творилось что-то совсем плохое, и, следовательно, это был кто-то из них, либо кто-то из жителей деревни знал Виолу до вечеринки». «Но при чем тут доктор?» «Он знал отца Виолы, он сам признался». Я надеялась, что смогу вывести его из себя. Может быть, он проболтается, объяснит, что пошло не так в их дружбе или что там еще привело к убийству спустя столько лет. Но он ничего больше не сказал. А я... я не смогла придумать, как еще на него надавить, поэтому в конце концов пришлось уйти. — Ничего не понимаю, — Брандалини покачал головой. — Как ты их связала? — Вот как. Вернели учился в университете Болоньи. Там есть медицинский факультет, диплом прямо у него на стене, с красивой эмблемой». Карабинеры выглядели озадаченными. Причем тот тут факультет?» «У Виолы была активная страница в соцсети, где она поддерживала связь со многими старыми друзьями и родственниками. Не знаю, смотрели ли вы». «Конечно смотрели, но там нет ничего, что могло бы привлечь внимание». На одной из фотографий Виола улыбается, а позади нее на стене висит флаг факультета с той же эмблемы. Но она не училась в этом университете. Там учился ее отец. Она пишет об этом под фото. И как раз в то время, когда там был Вернелли. «Извини, дорогая, совпадение, да, интересное, но разве оно имеет какое-то значение? Тысячи студентов учатся в Болонье». «Я не спорю. Возможно, это кажется мелочью, но зацепок пока мало, и мы должны цепляться за любую ниточку, которую найдем, какой бы нелепой она ни казалась». «Вот кому надо быть лейтенантом Карабинеров», — рассмеялся Пауло. «Прости, но я ничего не понимаю», — сказал Брандолини. «Ты была уверена, что убийца Адальжиза. Десять дней это твердила. Теперь нашла следующего подозреваемого. Извини, дорогая, но это смешно». «Вы знали, что девочки, дочери Альбани, сидели под обеденным столом в тот вечер? Пока мы ели, они тоже были там, под столом, устраивали пикник». «Я все равно не понимаю», — начал Паула. «Джизелла умненькая и вдумчивая девочка, из тех детей, которые обращают внимание на взрослых и на то, что люди говорят друг другу. Она все замечает. И она рассказала мне, что слышала. Большая часть из этого была бесполезна, конечно, обычная болтовня». Но был обрывок, всего лишь часть разговора, который она подслушала. Я сначала не обратила внимания, меня отвлекала от Дальджиза. Брандолини хмыкнул. В общем, Вернели говорил с Виолой, когда нашла по столовой в поисках девочек. Что-то было их временах и историях о непослушных студентах. Карабинеры ничего не сказали, они ждали. И все? Наконец спросил Пауло. Николета удивленно посмотрела на Брандолини. Как вы не понимаете? «Старые времена — это студенческие годы Вернели и отца Виолы, которые вместе учились в университете Болонии». Вернели сразу понял, потому что фамилия Креспелли, если и не странная, то запоминающаяся уж точно. И он слишком часто упоминал о блинчиках, как будто подчеркивал, что эта фамилия ему напомнила блинчики, а совсем не то, что он хотел скрыть. «Что скрыть?» — по-прежнему ничего не понимая, спросил Брандолини. «В том-то и дело, что я не знаю». Он понял, что я его подозреваю. Он что-то утаивает. Значит, Пенелопа права. Ты прямиком шла в объятия убийцы. Что он мог сделать? Задушить меня в своем кабинете с секретаршей в приемной? Он же не сумасшедший. Вообще-то я пошутил. Но если, только если, ты была бы права, он задушил молодую женщину, с которой только что познакомился в нескольких шагах от двенадцати человек, сидящих за ужином. э э «Я расскажу лейтенанту Карлине. Здесь она принимает решение. Но ты же понимаешь, что это смехотворно против ДНК Симоне под ногтями жертвы». «Ну, прости, что Вернелли не выдал себя и не попытался меня задушить». «Ты несносно. Представь, что ему не в чем признаваться и незачем тебя душить. Так же, как и Адальджиза ни в чем не виновата. Кстати, Рикардо и Мария Кьяра тоже утаили знакомство с Виолою, но их ты почему-то не подозреваешь». «Вы с ними говорили?» «Конечно. Они объяснили свое молчание тем, что не хотели упоминания художественной школы в прессе в связи с убийством». Николета погрустнела. «В любом случае, я понимаю твое желание поискать связи и думаю, ты в чем-то права», — быстро сказал Брандалини, заметив выражение ее лица. «Давай пообедаем и еще поговорим». Он взял подругу под руку и повел на центральную площадь. Лейтенант Карлини в сопровождении двух карабинеров подъехала к дому Альбани. Видимо, Симоне увидел их в окно, потому что распахнул дверь, не дождавшись звонка, с каменным выражением лица. «Мы явились в неподходящий момент? К сожалению, в нашей работе подходящих моментов не бывает, сеньор Альбани». Она проскользнула в дом, хотя Симоне не пригласил их войти и даже не посторонился. «Разве я не ответил на все вопросы?» «Видите ли, сеньор Альбани, при активном расследовании убийства вопросам буквально нет конца, пока мы не поймаем того, кто это сделал. И сейчас мы близки к поимке, как никогда. Я хочу поделиться с вами новостями». Симоне молча прошел в гостиную. В доме было тихо, ни детской болтовни, ни звуков из кухни. Он казался пустым и вымершим. «Ваша ДНК была обнаружена под ногтями Виолы», — торжествующе заявила Карлотта. «Не могли бы вы рассказать, как это могло произойти?» Странно, но в глазах мужчины никакого страха, скорее усталости и безразличия. Хорошо, просто сказал он. Его лицо изменилось, он больше не пытался очаровать. Симона сразу перестал быть красивым и мужественным мужчиной, словно в нем что-то сломалось. Он буквально увял. Когда жена напала на него в ванной, он легко ее обезоружил, но жить с женщиной, которой хваталась за нож, стоило ей слегка расстроиться, было невозможно. И девочки. Рано бить тревогу, и деревня — безопасное место, но уже темнеет, а их все нет». Он медленно опустился в кресло, а Карлотта еле удержалась от желания погладить наручники, висевшие на поясе. «Я кое-что упустил», — произнес Симоне ровным голосом. «У нас с Виолой не было романа. Мы не были любовниками. Продолжайте». «Мы еще не были любовниками», — он выделил голосом слово «еще». Это была та восхитительная стадия, когда все в самом начале. Люди подходят все ближе, но потом снова отдаляются, губы почти соприкоснулись, но поцелую не произошло. Я пришла не эротический спектакль слушать. В тот день мы несколько раз встретились с виолы Случайно, мы не искали встреч. Но, находясь в одном доме, мы обязательно сталкивались. Наедине. В первый раз ничего не произошло. Обжигающий взгляд, ничего больше. Волнующе, конечно, почти мучительно, но мы не соприкоснулись. Однако во второй раз... «Что произошло?» — Карлота заерзала в кресле. «Вы должны понять, я знаю свою жену почти всю жизнь. Это был один из тех браков, которые заключаются потому, что все вокруг этого ждут. И семьи, и окружение, и в целом мы с Джизой. Мы справились, мы стараемся. Как сюда вписывается няня?» Лицо Симоне на миг озарилось, когда он рассказывал, как во второй раз встретил няню в коридоре, обнял ее, крепко прижал к себе, поцеловал в шею, в ухо и, наконец, в экстазе в губы. Как молодая женщина залезла ему под рубашку и расцарапала почти до крови. — Тигрица! — почти прошептал Симоне. — Полагаю, вы можете показать царапины? Симоне встал и расстегнул рубашку. Он был загорелым и мускулистым, но Карлота этого не замечала. Она смотрела на царапины, четыре параллельных полосы по обе стороны спины, где ногти расцарапали кожу до крови. «Тигрица уж точно», — подумала лейтенант с отвращением. Порезы и царапины на ладонях были связаны с работой во дворе, к убийству их не припишешь. Она с плохо скрываемым разочарованием встала и вышла из гостиной. Если убийца не будет найден, ее не только не повысит, но отправят в дыру похуже этой деревни. «Черт, мне нужны эти дамочки». Впервые сказала себе лейтенант Карлини. — А ты знаешь, сеньор Николетту? А вдруг она нас отдаст обратно? — А мы не пойдем к ней. Там рядом есть дом, в котором никто не живет. Мы там переночуем и завтра подумаем, что делать дальше. — А ты говорила, что вы сеньора Николетта подруги. — Она моя подруга. Тебе она тоже понравится. Ей можно рассказывать секреты. — Тогда зачем мы прячемся? Мы же можем просто позвонить звонок и прийти к ней. «Она нас накормит!» Пухленькая Кларича не представляла, как можно пропустить ужин. «Если мы придем, и она никому не расскажет, у нее будут неприятности», — очень по-взрослому сказала Джизела. «Представляешь, что сделает мама, если узнает, что мы сбежали к николете Она, наверное, разрубит ее на куски? Клари, она просто будет доставать нас месяцами. Здесь ей не надо стесняться, потому что ее никто не знает». На самом деле Джизелла волновалась не меньше сестры, но она же уже совсем взрослая и старшая, поэтому девочка старалась держаться уверенно, хотя внутри все йокало. Она даже надеялась, что Николета встретится по дороге и отведет их обратно домой. Но разве можно признаться в этом младшей сестренке?